Глава 4. Возвращение на Масан было тяжелым. Многие автоботы получили раны, излечить которые можно было только на станции. Где-то середины дороги их стали покидать силы, и для того, чтобы они навеки не остались в космическом пространстве, другим, тем, кто пострадал меньше, пришлось им помогать, а то и делиться частью энергии. Оптимус Прайн почти все время угрюмо молчал и лишь изредка отдавал короткие, отрывистые команды. Он переживал поражение автоботов сильнее всех, поскольку был главным и считал себя ответственным за происшедшее. Где-то на середине пути к ним присоединился отряд под командованием Бластера. Это принесло Оптимусу Прайну некоторое облегчение. Он боялся, что четверо автоботов, отправившихся на старом грузовом корабле к планете Аруб погибли. Он оживился было и несколько воспрял духом. Но когда Бластер доложил ему о гибели Микута, гору предводителя автоботов не было границ. Все же, помня о своем положении, он постарался не подать виду, как глубоко печалило его эта тяжелая потеря мику все любили и опекали. Каждый считал его как бы сыном. Через пару часов они подлетели к планете Масан и опустились возле базы. Тут на некоторое время Оптимус Прайн вынужден был полностью отдаться множеству дел, которые следовало сделать незамедлительно. Нужно было устроить раненых и полечить их раны. Нужно было выслать патруль на орбиту планеты, чтобы к базе неожиданно не подкрался отряд десептиконов. Такую возможность Оптимус Прайн вполне справедливо предполагал. Более того, он был почти уверен, что в самое ближайшее время десептиконы появятся поблизости от планеты, чтобы окончательно уничтожить тех, кто еще способен был им сопротивляться. А значит, нужно приготовиться к обороне, возможно, долгой и изнурительной. И только потом, когда основные распоряжения были отданы, и убедившись, что их выполняют, Оптимус Прайн собрал небольшой совет в зале межпланетной связи. На нем присутствовали Бластер, Волнорез и Томагавк. Конечно, можно было собрать всех, но это обернулось бы множеством несделанных неотложных дел. С другой стороны, совет был просто необходим. Надо было решить, что делать дальше. Выработать тактику борьбы с новым оружием десептиконов, уже показавшим свою эффективность. То, что необходима новая тактика, не вызвало никаких сомнений. Всем было понятно, лобовая атака на десептиконов теперь обречена на провал. Что же делать? Они сошлись в зале межпланетной связи все еще под впечатлением проигранной битвы, и некоторое время молчали. Каждый обдумывал случившееся за последние сутки события. Наконец, Оптимус Прайн нарушил молчание. Итак, мы проиграли первый этап борьбы. Теперь нужно придумать, что предпринять дальше. «Прошу прощения», – поправил его бластер. «Мы проиграли эту битву, но еще не все потеряны. Кроме того, десептиконы планировали уничтожить нас всех, а это им не удалось. Так что, думаю, о полном поражении не может быть и речи». «Это понятно», – сказал Оптимус Прайн. У нас осталось мало времени. Не будем терять его зря, высказывая сожаления по поводу проигранной битвы на планете Аруб. Что случилось, то случилось. Думаю, нам сейчас нужно решить следующий вопрос. Оставлять ли базу на Массане и уходить в глубины космоса, чтобы оттуда делать партизанские вылазки на десептиконов? Или же готовиться к обороне, может быть, даже осаде? Это главный вопрос на сегодня. «Но ведь мы уже готовимся к обороне!» – воскликнул волнорез. «Правильно. «Но мы в любой момент можем покинуть базу, если подготовка к обороне требует времени и сил, то оставить базу можно в течение нескольких минут. Вот только нужно ли это делать?» «И «Если мы уйдем с базы, то, несомненно, получим большое преимущество», – сказал Томагавк. «Враги не будут знать о нашем местонахождении, и любое нападение будет для них неожиданным». Учитывая особенности их нового оружия, мы можем разделиться на мелкие группы и беспрерывно нападать, тем самым выматывая противника. В то же время, обороняя станцию, мы окажемся в ловушке. Десептиконом останется только ее захлопнуть и передавить нас, как мышей. Я думаю, против их черного пятна не выстоят даже стены этой базы. Да, кстати, кто-нибудь знает, откуда у них взялось это оружие? Что это за маленький похожий на поросенка десептикон? «По-моему, я его раньше в их рядах не замечал». «Мезуною», – произнес бластер и сокрушенно покачал головой. Томагавк пожал плечами, и только Оптимус Прайн никак не высказал своего недоумения. Напротив, глаза его блеснули, как будто он о чем-то знал. волнарез заметил это и спросил. «Мне кажется, что наш предводитель знает об этом поросенке несколько больше, чем все остальные. Я не ошибся?» «Нет». Задумчиво проговорил Оптимус Прайн. «Я знаю, кто это, но все еще не могу поверить. Я считал, что эта раса давно покинула галактику. По крайней мере, за последние сто лет о них ничего не было слышно. И вот...» Он замолчал и покачал головой. «Так что же это за раса?» Спросил Бластер. «Раса? Ну, конечно же, этот железный поросенок – самый настоящий преобразователь». «Преобразователь?» Удивился Тамагавк. «А кто это? Никогда не слышал о таких. Что они из себя представляют?» Оптимус Прайн внимательно оглядел лица своих собеседников и, увидев на них удивление, понял, что они и в самом деле не знают, кто такие преобразователи. «Хорошо», – глухо сказал он. «Я поведаю вам историю преобразователей. К сожалению, у нас мало времени, поэтому я расскажу вам лишь основное». Взгляд у него стал отрешённым. Словно пронзив толщу веков, он видел что-то там, в прошлом. В далёком прошлом. Я узнал об этом совершенно случайно. Одно время я увлекался историей Земли и других планет Солнечной системы. Я просмотрел большинство находящихся на Земле архивов и наткнулся на множество любопытных и загадочных фактов. Но одна история меня просто поразила. Он глубоко вздохнул, словно собираясь силами, и продолжил. «Когда-то давно, когда еще не было ни десептиконов, ни автоботов, был Повелитель, который уже тогда рвался к власти над Галактикой. Он пришел к выводу, что власть можно захватить, только имея помощников». «И тогда он создал десептиконов и автоботов», – не выдержал Бластер. «Нет», – сказал Оптимус Прайн. «Десептиконов и автоботов он создал потом, значительно позже». «Первыми, кого он создал, были преобразователи». «Что?» – воскликнул волнорез. «Так преобразователей тоже создал Повелитель?» «Да, и они появились гораздо раньше нас. Более того, они были гораздо могущественнее, способные делать практически все. Именно такими свойствами наделил их Повелитель. Он нуждался в сильных помощниках». «Какими же свойствами он их наделил?» – спросил Бластер. «Об этом в том документе, из которого я узнал историю преобразователей, почти ничего не говорится. Там упоминается, что преобразователи могли делать удивительные, непостижимые вещи, которые имели отношение к преобразованию материи. Именно поэтому их и назвали преобразователями. Как они это делают и где предел их возможностей, не говорилось». «Что же с ними стало дальше?» – поинтересовался Бластер. Они получились слишком могучими. Кроме того, повелитель не сумел справиться со своими помощниками, и преобразователи очень быстро вышли из-под его контроля. Он попробовал их уничтожить, но потерпел фиаско. Более того, преобразователи изгнали его из населенной части галактики. Они даже подружились с людьми и предложили им свои услуги. Преобразователи выполняли поручения людей и защищали их границы от вторжения повелителя. Так продолжалось бы до сих пор, если бы имя не овладела скука. «Скука?» – удивился волнорез. «Да, именно, скука. Представьте, они умели все или почти все». Они тщательно изучили Солнечную систему и еще несколько расположенных недалеко от нее систем, а потом обнаружили, что им больше нечего делать. И тогда большинство преобразователей решили отправиться изучать дальние галактики. Они попрощались с людьми и улетели все до одного, поскольку их связывали тесные узы дружбы. Он замолчал и еще некоторое время сидел, отрешенно глядя в пустоту. Наконец, Оптимус Прайн тряхнул головой и продолжил. «Шло время, и постепенно о преобразователях забыли. Так почти всегда и бывает. Каждый день какие-то новые заботы, впечатления, происшествия. Кроме того, люди смертны. Я не хочу сказать, что смерть не грозит и нам, нет. Мы так же смертны, как и они, только живем дольше, неизмеримо дольше». Ну рано или поздно, все же придет момент, когда мы должны будем умереть. Так вот, постепенно вымерли те люди, которые лично общались с преобразователями. Теперь о них было известно только из архивных документов. Да тут еще навалились новые заботы. Узнав о том, что преобразователи покинули людей, вернулся Повелитель. О том, как люди боролись с ним и снова его прогнали прочь, я расскажу как-нибудь в другой раз. Это длинная чертовски интересная история, но сейчас для нее не время и не место. Потерпев поражение во второй раз, Повелитель снова решил обзавестись помощниками и в результате создал нас, трансформеров. Остальное, как трансформеры разделились на автоботов и десептиконов, как повелитель был изгнан в третий раз, вы знаете и без меня. Добавлю только, что учитывая прошлые ошибки, он создал нас трансформеров совсем другими, не похожими на преобразователей, и не снабдил нас теми знаниями, тем умением и теми свойствами, которые в свое время одарил их. Вот все, что я узнал о преобразователях, все, что я нашел в архивах на Земле. «И ты уверен, что этот железный поросенок-преобразователь?» – поинтересовался волнорез. «Да, это, скорее всего, он. Кроме того, в архивных документах было описано, как выглядят преобразователи». «Описание совпадает?» «Полностью». «Да», – пробормотал Бластер. «И что мы должны в такой ситуации делать? Как бороться с существом, о свойствах которого мы не имеем ни малейшего понятия?» Оптимус Прайн пожал плечами. «Именно поэтому я и собрал наш совет. Если бы мы ждали нападения одних десептиконов, то никаких проблем бы не возникло. Мы выдержали бы их осаду, в конце концов восстановив силы, разбили бы их и снова прогнали за пределы исследованного сектора галактики. Но этот железный поросенок, этот преобразователь...» «С другой стороны», — сказал Бластер, — «мы можем уйти с базы. Думаю, это была бы самая верная тактика» рассеяться и начать партизанскую войну. Уверен, в конце концов, мы найдем способ одолеть преобразователя. Это, конечно, потребует времени, но рано или поздно мы победим. «Ты забываешь еще об одной вещи», – возразил ему Оптимус Прайн. «Оставив базу, мы откроем десептиконом путь к земле. Они этим немедленно воспользуются и захватят ее. Представляете, сколько при этом погибнет людей, которых мы должны защищать?» «Этого допустить нельзя». Но «Ну что же тогда делать?» — воскликнул волнорез. «Мы не можем остаться на базе, поскольку, взяв ее штурмом при помощи преобразователя и уничтожив нас, десептиконы все равно потом захватят галактику, и людей защищать будет некому». «Да, именно так», — согласился с ним Оптимус Прайн. «Мы не можем ее оставить. Значит, мы должны сделать так, чтобы остаться на базе и одновременно получить свободу действий». «Что ты предлагаешь?» – спросил Бластер. Ему стало ясно, что у предводителя автоботов выработан уже какой-то план. Оптимус Прайм вздохнул и обвел своих соратников испытующим взглядом. «Мой план состоит в том...» – начал он. В этот момент в зал межпланетной связи вошел Спасатель. Четверо автоботов посмотрели на него и не поверили своим глазам. «Спасатель!» Воскрикнул Бластер и бросился обнимать своего товарища. Остальные последовали его примеру. «Вот это да!» – воскликнул Оптимус Прайн. «Как тебе удалось спастись? Мы-то считали, что потеряли тебя навсегда?» «Я был в плену», – объяснил спасатель. «Меня захватили подлые десептиконы. Они даже пытались меня допрашивать, но я не сказал им ничего. Тогда они бросили меня в камеру». Я уже стал прикидывать, когда они меня убьют, но тут появился Микут». «Микут?» – воскликнул Упсимус Прайн. «Ну да, Микут. Но ведь он же погиб». «Да нет, он остался жив и спас меня, освободив из плена». «Как же это?» – удивился Бластер. «Ведь я сам видел, как взорвался корабль. Неужели он...» «Но, конечно, он воспользовался антигравитационной платформой и выпрыгнул из корабля до того, как тот врезался в землю», – предположил Томагавк. «Видимо, так и было», – согласился с ним Оптимус Прайн. «Ох, смелый мальчик, он все же совершил подвиг, о котором будут еще долго помнить все автоботы. Слава ему!» «Слава!» – корм повторили за ним все остальные. «А когда мы улетели, он проследил за десептиконами, обнаружил их базу и освободил спасателя», – высказал догадку Бластер. «Несомненно, все именно так и было», – сказал спасатель. «К сожалению, я не мог взять его с собой. Он задохнулся бы в безвоздушном пространстве. Он остался на планете и ждет, когда мы за ним прилетим». «И мы сделаем это», – воскликнул Оптимус Прайн. «Тем более, что это согласуется с планом, который я уже было начал излагать». «Ага», – воскликнул спасатель, – «значит, у вас уже есть план?» «Конечно», – кивнул Бластер, – «и мы как раз перед твоим появлением собирались его заслушать». «Тогда и я с удовольствием его послушаю. Мне не терпится вцепиться в горло десептиконом и отомстить им за все. А потом вы мне расскажете о том, что произошло, пока я был в плену». «Ну, тогда слушайте», – сказал Оптимус Прайн. «Мы должны разделиться. Большая часть, и я в том числе, останутся на базе и будут обороняться от десептиконов, стараясь продержаться как можно дольше. Другая часть, в количестве пяти-шести воинов, уйдет в космос. Им предстоит трудная задача. Первым делом нужно будет забрать с планеты аруб микута Не забывайте, что мы не можем бросить его на произвол судьбы» а он остался на планете поблизости от базы десептиконов. Поручаясь, он обязательно будет за ней следить. А значит, к тому времени, когда мы его заберем, у него уже будут какие-нибудь сведения. Кто знает, может быть, эти сведения и наведут нас на мысль, как вывести из строя преобразователя». «Но кто такой преобразователь?» – спросил спасатель. «Я попытаюсь тебе объяснить», – сказал ему Бластер. «Кстати, ведь ты был в логове десептиконов». «Не заметил ли ты там маленького железного поросенка?» «А, поросюшку?» «Забавное создание». «Видимо, он чем-то важен десептиконом, потому что на их собите этот поросенок лежал у ног Скорпонога на выжатой подушечке». «С другой стороны, заметно, что рядовые десептиконы большого уважения к нему не испытывают». «Так вот, тот поросенок и есть преобразователь». «Он из племени, которое когда-то давно создал повелитель, чтобы они помогли ему владеть галактикой». «Конечно, ничего у него не вышло, но эти преобразователи наделены просто дьявольскими свойствами». «Именно благодаря помощи поросюшки десептиконам удалось выиграть битву на планете Аруп». «Мы должны придумать, как его обезвредить». «Не заметил ли ты чего-нибудь, что может помочь этой цели, когда находился в плену у десептиконов?» «Нет, если бы я знал о том, что из себя представляет поросюшка, я бы присмотрелся к нему внимательно, а так...» «Нет, ничего ценного вспомнить я не могу». «Жаль», — сказал Оптимус Прайн, — «но вернемся к нашему плану». Итак, другая группа автоботов, забрав Микута и доставив его в безопасное место, займется тем, что будет всячески досаждать Десептиконом. Нужно посеять в их рядах неуверенность и страх. Нужно, чтобы они сбились в группу и боялись ее покидать поодиночке или небольшими отрядами. Нужно постоянно их теребить, не давать им успокоиться. Таким образом, им придется воевать на два фронта. Они будут пытаться взять штурмом базу, но им придется отбивать атаки второй группы в тот момент, момент, когда они меньше всего ожидают. «Хм», — сказал спасатель. «Хороший план. И кто же будет командовать второй группой, той, которая будет действовать вне станции?» «Ты», — сказал Оптимус Прайн. Сначала я хотел поставить во главе ее бластера, но поскольку появился ты, лучшие кандидатуры и не сыскать. Ведь ты знаешь месторасположение расположения базы десептиконов. Ты возьмешь с собой пять воинов, можешь отобрать их сам. Кроме того, думаю, тебе надо сделать это как можно быстрее, прежде чем десептиконы блокируют нашу станцию на Массани. Поэтому отправляйся прямо сейчас в оружейную и пополни свои запасы оружия и боеприпасов. А потом можешь забирать тех, которые тебе нужны и в путь. Я рад, воскликнул спасатель. Это дело как раз по мне. Трипищите десяптиконы. Я и мой отряд мы устроим вам веселую жизнь. Но есть еще одна проблема. Как мы заберем Микута с планеты? Может быть взять с собой космический скафандр с запасом воздуха достаточным для перелета от планеты Аруб к планете Масан? Но счастью, хотя я отдал приказ угнать со станции все корабли, один остался. Это маленький одноместный хорошо вооруженный корабль. Бери его. Может так оказаться, что к тому времени, когда вы вернетесь с Мику там, база будет уже блокирована. Учитывая это, корабль лучше. Запасы воздуха в нем не ограничены, а значит, об этом Микоту не нужно будет беспокоиться. Более того, если станция будет уже блокирована, а я думаю, что так и получится, мальчику придется в одиночку отправиться на Сиднею. Именно для этого его кораблик должен быть полностью загружен боеприпасами, воздухом и продуктами. Времени осталось мало, так что тебе предстоит сделать это как можно скорее». Не забудь пополнить запасы энергии. Кого ты возьмешь с собой? Кого? На мгновение задумался спасатель. Ну, конечно, бластер, томагавка, волнорез, шила и мактакла. Нет, покачал головой Оптимус Прайн. Бластер и волнорез должны остаться здесь. Они мне понадобятся. Хорошо, сказал спасатель. Тогда вместо них я возьму смельчака и рубаку. Прекрасно. Не теряй времени. В любой момент десептиконы могут осадить станцию. Тогда будет поздно. «Хорошо». Спасатель повернулся и быстрым шагом вышел из зала межпланетной связи. Оптимус Прайна внимательно посмотрел на своих товарищей. «Да, я, может быть, поступаю слишком сурово», – объяснил он. «Но этого требует обстоятельства. Если мы не примем сейчас самые экстренные меры, род людской попадет под жестокую власть десептиконов. Что с ним в таком случае станет, объяснять не нужно. Это может представить себе каждый». Он помедлил немного, потом добавил. «По крайней мере, мы сделаем все, чтобы этого не случилось. А теперь давайте прикинем, что еще можно придумать, чтобы станция продержалась как можно дольше». Через полчаса ему доложили, что спасатели и его отряд покинули станцию и отправились на планету Аруб по широкой дуге, чтобы случайно не столкнуться с десептиконами, которые, несомненно, уже должны лететь к планете Масан. «Хорошо», – сказал Оптимус Прайн. «Надеюсь, ему будет сопутствовать удача. Она сейчас нужна не только ему, но и всем нам». И он продолжил совещание. Оно закончилось через полчаса, и присутствовавшие на нем автоботы быстро разошлись выполнять поручения, которые дал Оптимус Прайн. Им надо было спешно приготовить несколько ловушек и хитростей, придуманных на совещании, которые должны были затруднить десептиконом штурм станции. Оптимус Прайн остался один. Подойдя к пульту межпланетной связи, он переговорил с Землей и несколькими планетами, находящимися вблизи от нее и заселенными людьми. На всех полным ходом шли эвакуация и мобилизация. Люди готовились обороняться и отправляли всех, кто не мог держать оружие в руках, в надежное убежище, где они будут в безопасности. «Оптимус Прайн прикинул, если всё будет продолжаться такими темпами, то станции нужно продержаться примерно двое земных суток. На исходе их к планете должен подойти объединённый флот людей. Конечно, людям трудно будет сражаться с гигантскими десептиконами, но это будет хоть какая-то помощь. Двое суток!» «Оптимус Прайн покачал головой. Слишком много. Особенно, если десептиконы бросят на штурм преобразователя. Кто знает, какие штуки у него в запасе». Однако выбора не было. Они должны продержаться эти двое суток, и они продержатся. Или погибнут. Выключив пульт межпланетной связи, предводитель автоботов сел в высокое кресло оператора. Посидел ровно пять минут, прикидывая, все ли сделано так, как надо. Потом он встал и отправился на обход станции. Обход занял полчаса за которое Оптимус Прайн убедился, что все оружие исправно и боеприпасов достаточно, а каждый воин на своем месте и полон решимости защищать станцию во что бы то ни стало. «Теперь осталось только ждать», – подумал Оптимус Прайн. «Наверное, уже совсем немного». Действительно, через 15 минут ему доложили, что возле планеты появилось войско десептиконов.